И вот только одна стена отделяет меня от той таинственной комнаты. Надо суметь проникнуть сквозь нее своими силами, используя мощь, которую несет в себе разлитая здесь густая тьма. Если задержать дыхание и сосредоточиться, можно различить, что находится в той комнате. Меня там нет, но я ее вижу. Это двухкомнатный номер в гостинице номер 208. Окна занавешаны плотными шторами, и в комнате очень темно. В вазе огромный букет цветов, наполняющих помещение соблазнительным ароматом. У входа стоит большой торшер, но лампочка в нем не горит. Погасла, как луна с наступлением утра. И все же стоит напрячь зрение, как через некоторое время в чуть заметном свечении, неведомо откуда, проникающем в комнату, Начинают проступать смутные очертания предметов. Так бывает в кинотеатре, когда глаза привыкают к темноте. На маленьком столике в центре комнаты едва начатая бутылка Катти Сарк. Лед в ведерке, его только что накололи. Кусочки еще не успели подтаять и выделяются четко обозначившимися твердыми краями. Здесь же стакан, наполненный виски со льдом. Поднос из нержавеющей стали растёкся по столу застывшей льдистой лужицей, которой сейчас час определить невозможно — утро, вечер или глубокая ночь. А может, здесь вообще не существует времени? На кровати в задней комнате женщина. Я слышу, как она шуршит простынёй. Стакан чуть подрагивает в ее руке, и кусочки льда, ударяясь друг о друга, доносят до меня удивительно чистый прозрачный звук. Смешавшиеся с воздухом мельчайшие частицы цветочной пыльцы, сливаясь с этим звуком, трепещут, приходя в движение при малейшем дуновении. Мрак неслышно вбирает в себя пыльцу и она, поглощенная тьмой, еще больше сгущает царящую вокруг мглу. Женщина подносит стакан к губам, отпевает совсем немного и проглатывает. Она собирается что-то сказать мне. Из-за темноты в спальне ничего не видно, можно разобрать только едва заметную движущуюся тень. «Женщина хочет что-то сказать». Затаив дыхание, я жду, жду ее слов. И они здесь, эти слова. Я оглядываю комнаты сверху, словно фантастическая птица, парящая в нереальных, придуманных небесах. Могу приблизить открывающийся вид, взглянуть на него с высоты птичьего полета, снова приблизить. Конечно, очень важно рассмотреть картину во всех подробностях. Я проверяю каждую деталь, форму, цвет, ощущения. Они почти никак не связаны, в них нет тепла. В данный момент я лишь провожу инвентаризацию. Механически выстраиваю эти детали в ряд. Но это вполне стоящее занятие. Постепенно, малу-помалу, соединять реальность в единое целое. Так от трения камней или кусочков дерева друг от друга в конце концов выделяется тепло и появляется огонь. Это похоже на то, как из набора, на первый взгляд, бессмысленных, однообразно повторяющихся раз за разом звуков складываются слоги. Я чувствую, как в самых глубинах мрака возникает эта слабая неясная связь. Замечательно. Кругом тишина и они пока не замечают моего присутствия. Стена, отделяющая меня от того места, тает и расплывается, как желе. Я задерживаю дыхание. Вот. Сейчас. Но стоит мне направиться к стене, как раздается резкий стук. Там будто знали, что я собираюсь сделать. Кто-то сильно стучит кулаком в дверь комнаты. Я уже слышал этот стук раньше. Резкий и отрывистый он похож на грохот молотка, которым забивает в стену гвоздь. Тот же стук, два удара, короткая пауза, еще два удара. Я слышу, как женщина вздыхает. Висящие в воздухе пыльца приходят в движение, содрогается мрак. Разрывающий тишину звук наглухо перекрывает проход, который только-только стал открываться передо мной. И так происходит раз за разом. Я опять в своей физической оболочке, сижу в глубоком колодце, привалившись к стене, и стиснув бейсбольную биту. Руки вновь начинают осязать здешний мир. Это напоминает изображение, которое постепенно становится все четче при наведении на фокус. Я чувствую, как бита повлажнела от пота моих ладоней. Сердце бешено колотится в горле, резкий, вспарывающий тишину звук еще стучит в ушах. Слышно, как в темноте медленно поворачивается дверная ручка. Кто-то или что-то с той стороны хочет отворить дверь и тихо войти в комнату, но в этот миг все образы исчезают — Передо мной снова стена, такая же твёрдая, как и была, и я снова по эту сторону. В обволакивающей меня чернильной тьме колочу по стенке битой. Передо мною всё та же прочная и холодная бетонная стена. Я заключён в этом цилиндре из бетона. — Остается совсем чуть-чуть, — говорю я себе. С каждым разом я все ближе и ближе, это совершенно точно. Когда-нибудь я преодолею эту преграду и проникну внутрь. Окажусь в комнате, прежде чем раздастся стук. Но сколько еще времени понадобится, чтобы достигнуть цели? И сколько его остается у меня в запасе? В то же время мне становится страшно. А вдруг это действительно произойдет? Я боюсь встретиться с тем, что должно быть там, по ту сторону. Некоторое время я сижу на корточках в темноте. Надо успокоиться. Дождаться, когда сердце придет в нормальный ритм, отцепить руки от биты чтобы встать и подняться наверх по металлической лестнице. Нужно еще немного времени, еще немного сил.